Глава 7. Правила. Яна. Со свистом ветра в ушах стальной конь домчал нас до нужного дома. Здесь я уже послушной девочкой последовала за мужчиной. Деваться все равно некуда, а на вопросы он обещал ответить только дома. А дом оказался очень неожиданным. Он буквально разорвал привычный шаблон. Невероятный контраст. Да его мотоцикл стоит дороже всей его квартирки вместе с мебелью. Пошарпанные обои, грязные окна, кое-где заклеенные старыми пожелтевшими газетами, старая мебель и очень тяжелый запах. Такое бывает, когда помещение долго стояло закрытым. Впечатлилось? Лука довольно улыбнулся. Ему доставляет удовольствие наблюдать мою растерянность. Он, как настоящий демон, буквально впитывает ее в себя, ловя взглядом каждую мою эмоцию. «Ты... вы здесь живете? Правда?» не могу поверить». «Конечно», ответил он с полной серьезностью. «Сплю прямо вот на этом диване», кивнул в сторону облезлого лежака. «Да расслабься, сейчас заберу кое-что и поедем дальше, моя тепличная девочка». Честно говоря, я выдохнула. Мне даже плевать на его издевки, потому что ощущение, что я все же схожу с ума, стало слишком сильным. Минут через 15 мы и правда покинули странное жилище». В дороге я чуть смелее прижалась к шикарной мужской спине, тайком вдохнув терпкий запах его одеколона. Зацепилась за него, как за что-то точно реальное, и дышала ему вместо воздуха, пока байк не притормозил у современной высотки. Дорого обставленный холл, консьерж, почему-то при виде нас спрятавшейся в своей комнатушке, живые цветы, и женщина, припустившая нас вперед у лифта, не поехала с нами. Лука небрежно привалился к зеркальной стене, ударил пальцами по кнопке нужного этажа и прикрыл глаза. Красивый, до мурашек. В нем сочетается хищная сексуальность с обманчивой небрежностью. Сильные руки спрятаны в карманы, зацепившись большими пальцами за петельки на поясе брюк. Широкая грудь поднимается от глубоких вдохов, а длинные пушистые ресницы подрагивают от быстро бегающего зрачка. Чувствую себя кроликом, загнанным в клетку, который еще не понял, что с ним будут делать. Оставят поиграть или сварят суп. Ни один из этих вариантов не кажется мне привлекательным. Но подсознание вопит, что бежать от этого человека будет несусветной глупостью. «Опасен», — пришло правильное слово. Да, так и есть. Поведение людей внизу четко показало. Его боятся. А значит, и мне стоит это делать. Двери лифта распахнулись неожиданно резко. Я вздрогнула, а мужчина, вновь не обратив внимания, просто прошел мимо. Последний этаж элитного дома оказался ничуть не хуже холла. Здесь расположено всего три квартиры. Их двери также разделены живыми цветами. На стенах висят абстрактные картины неизвестных художников. Нужная нам дверь оказалась самой дальней. Она открыла передо мной стильное пространство первого этажа двухуровневой квартиры. Идеальное сочетание черного глянца, матового серого и белого цветов, Делают и без того большую квартиру еще просторнее. Лука очень гармонично вписался в интерьер в своей черной футболке и серой толстовке с капюшоном. Хотя бы здесь все стало на свои места. «Моя комната на первом этаже». Он показал рукой на неприметную дверь рядом с лестницей. «На втором я почти не бываю. Можешь занять его или взять свободную здесь. Мне плевать. Есть правила, которые тебе следует запомнить. Первое. Не мельтешить перед глазами». Я привык жить один, и меня это вполне устраивает. Второе. Я тебе не нянька. Готовишь, убираешь, стираешь сама. Третье. Не ныть. Ненавижу женские слезы. Четвертое. Вводить сюда кого-то могу только я. Пятое. Любой выход за территорию квартиры согласовывается со мной. Будешь максимально незаметный, мы точно уживемся на одной территории. Завтра затарим холодильник. Сегодня придется перебиться тем, что там осталось. «Располагайся». Его приветливая улыбка, больше напоминающая оскал, прошлась еще одной волной озноба по всему телу. В начале знакомства Лука показался мне мягче. Похоже, в людях я совсем не разбираюсь. «Теперь я могу спросить?» Его выслушала. «Пора бы выяснить, что происходит». «Валяй!» Он небрежно махнул рукой, усаживаясь прямо на барную стойку. «Почему я ничего не помню?» Мне показалось, что именно это сейчас самое важное.